Августовское наступление Красной Армии Командование Советского Северо-Западного Фронта планировало в августе разорвать Рамушевскую горловину на восточном берегу Ловоди в самом узком месте, где ее ширина не превышала 3-4 километра. 11-я армия должна была с севера нанести главный удар, а первая ударная – вспомогательный с юга. Остальным войскам фронта предписывалось сковать немецкие войска активной обороной и частными ударами. 11-я армия силами 22-й, 28-й гвардейских, 55-й, 170-й, 384-й и 84-й стрелковых дивизий наступала с участка налечи Курганы, 1 км северо западнее Рыкалова И леса 1-4 километра южнее и западнее Больших Дубовиц. В общем направлении Новосельевщину на здоровец. Второй удар наносился силами первой ударной армии с рубежа Сутаки восточнее Новоселье в направлении Бяково. По оценке немецкого командования, 10 августа советские войска силами двух стрелковых дивизий, двух стрелковых бригад и одной танковой атакуют наземный мост по обе стороны полы, с севера и с юга, при мощной поддержке артиллерии. В ожесточенной борьбе 122-я, 290-я пехотные и 8-я легкопехотные дивизии и дивизия СС «Мертвая голова» удерживают свои позиции. Анализируя итоги наступления, советское командование пришло к выводу, что невысокая плотность артиллерии и короткая десятиминутная артподготовка не обеспечили надежного подавления вражеской обороны. «Дожди размыли дороги, настилы на них всплыли. Это обстоятельство заставило оборудовать огневые позиции там, где застряли машины в ходе перегруппировки, а обеспечение боеприпасами возложить на спины пехотинцев». Отрывки из доклада бригады фюрера СС Симона. 10 августа. С утра мощные атаки противника на участке Робье и на Северном фронте. Очень активная деятельность вражеской авиации. Многочисленные бомбардировки. Наши потери составляют сегодня уже 105 погибших и раненых. Задействованный на участке Робье батальон потерял треть своего боевого состава. Положение становится все более тяжелым. 11 августа. В течение дня отбиты атаки на Излучение Робье и Ловати на северном фронте у Баума, также постоянные атаки. Наши вчерашние потери 157. 12 августа. Ночью отбиты две атаки на фронте Робье, одна атака на западном фронте. В настоящее время противник вплотную приблизился к нашим линиям. Вчерашние потери 112. 14 августа. С раннего утра, с пяти часов, мощные атаки на участке Робье. Прорыв противника на левом фланге истребительного батальона после полудня урегулирован последними силами дивизии СС «Мертвая голова». С восемнадцати часов начинается новая атака «Северние сутки». Врагу удалось прорвать нашу основную линию фронта на четыреста метров. До настоящего времени прорыв не блокирован. Наши потери велики. Все передовые наблюдатели небоеспособны». Из Годилова в этот день докладывает гауп Гауптштурмфюрер СС печелис Ночью ужасная бомбардировка и мощный артиллерийский огонь. Восточная часть населенного пункта полыхает пламенем. Большие потери среди штабных и пехоты. Погиб штурмфюрер СС Грайхен. Каждый второй в штабе и в восьмой батарее получил тяжелое или легкое ранение. 17 августа. Атака противника на участок Робьи сегодня повторилась, но натиск русских снизился, вероятно, по причине их высоких потерь. Но все-таки в настоящее время, 20 часов, идет мощная атака. Наши потери с 14 по 16 августа в общей сложности. 17 офицеров и 529 младших офицеров и солдат погибли или получили ранения. 18 августа. «Командный пункт перенесен в Бяково. Положение здесь очень серьезное. Потери исчисляются сотнями». «19 августа. В общем, все достаточно спокойно. Завтра мы ожидаем новых атак противника. Сегодня здесь был генерал-полковник Буш. Обещал перевести под наше командование группу Баума». «21 августа. Весь день продолжается массированный артиллерийский обстрел». После полудня, после мощной артподготовки, следует вражеская атака, которую отбиваем. Чтобы противостоять атакам и иметь возможность удержать передовую линию фронта, снова приходится призвать на помощь тыловые службы. В качестве пехоты задействуются от санитарной службы 80 бойцов, от службы снабжения 80, от роты поваров и кулинаров 20, от отделения зенитной артиллерии 40, От батареи штурмовых орудий 10. Дальнейшее вычесывание служб подвоза невозможно, не подвергая опасности снабжения. Часть колонны дивизии была использована фон Кнобельсдорфом для реализации других целей. 23 и 24 августа атаки русских продолжались, но без успеха. 26 августа операция «Лиана» снова переносится на неопределенное время. 26 августа. Симон докладывает Эйке. «Берлин». «Тем самым у противника есть время и возможность каждый день атаковать и подтягивать новые силы. Дивизия в обороне каждый день теряет 100 бойцов. Позавчера проведенное пополнение из состава обозов сегодня снова израсходовано полностью. Я сейчас вынужден переквалифицировать ремонтную роту и ценных незаменимых специалистов бросить на передовую». Тем не менее, положение на фронте не улучшается, а скорее ухудшается. Ответ Эйки из Берлина приходит в течение нескольких часов. Персонал ремонтных рот ни при каких обстоятельствах не должен быть задействован на передовой линии фронта.